утвердительно пожав плечами. «Теперь же, без промедления, прежде чем Гааль нас окружит». Но это уже было сказано и услышано. Но другие говорят, что нельзя отсылать женщин туда, где их ждут всякие опасности, а самим оставаться под защитой стен. Но так пойдем с ними!» — отрезал Вольт. «Неужели люди Тевера не могут ничего решить? У них нет главы!»